Глава 16: «Деньги и перстень спрячь, и не в доме, Аглаюшка. Но если схватят, то скажи, что украла, тогда хоть живой останешься. А через год отцу отдай, или сама в дело пусти. Тут герцогство Курлянское рядом, Ефимки в обороте. Так что наличию таких денег никто здесь не удивится. Так, мешочки тебе не мешают ходить? Ты их ловко к лодыжкам привязал, мой царевич, их никто не заметит» а я скажу офицеру, где их забрать незаметно. Молодец ты у меня. И помни, найди надежное убежище у того же Якуба, о котором говорила. На болотах вряд ли кто искать меня будет, если возвращаться придется. Я Артьку отправлять к ручью буду постоянно. Увидишь его с веткой в руке, выходи смело. Дай Бог тебе счастье, любимый. Я так надеюсь, что ты сегодня убежишь. Дай я тебя приласкаю, а дальше делай то, о чем говорились. «И не жалей меня, прошу!» Девушка пылко его поцеловала. Он ответил с не меньшим жаром. Но оторвались друг от друга, понимая, что время неумолимо отчитывает часы. Аглая отошла, взяла в руки кипу белья, причем сверху была окровавленная в разводах простыня. Зажмурила глаза, подставляя лицо. Алексей хлестко ударил по глазу левой, тут же добавил пощечиной по носу. Брызнула кровь. Заорал. «Вали отсюда, сука, рыбая. Да на тебя смотреть страшно, ворвань! На тебе, тварь, на!» Пощечины звучали громко, но вряд ли больно. Он постарался соизмерить удары. Аглая зарыдала самым натуральным образом в три ручья, громко запричитала. «Прости, царевич, я не хотела. Пожалей, помилуй, не убивай. Отпусти душеньку на покаяние. Век буду Бога молить». Дверь распахнулась, два гвардейца, причем без удивления на лицах, смотрели на мизансцену. Аглая, прижимая охапку груди с размазанной на лице кровью, бросилась между ними. Алексей орал ей вслед, всячески сквернословия и размахивая кулаком. «Какой рубль! Ты в зеркало на себя посмотри, морда корявая! Красная цена тебе гривенник, а такой мелочи у меня в карманах нет! Пошла вон поберушка!» «Обойдешься без денег, страхолюдина!» «Страшно, ваше высочество!» Согласился один гвардеец и цыкнул Аглаев вслед. А вот второй, отведя глаза в сторону, произнес, вроде не осуждая царевича, но сукоризной. «Рубль, конечно, много, да и гривна тоже, но ведь девкой была, алтын дать можно, али копеек пять, все же она дочка хозяйская, старалась как могла и не виновата, что лицо болезнь обезобразила». «Ладно, погорячился немного». Алексей сделал вид, что сконфузился. Засунул ладонь в карман мундира, выгреб оттуда несколько серебряных монет. Негоже царскому сыну за старание девки пощечинами платить. Отдай ей, скажи, пусть не обижается на меня. Ночью-то не видно было, но сейчас при свете разглядел, так оторопь взяла». «Ты прав, ваше высочество. Иной раз напьешься в кабаке, а поутру с бабой проснешься, И думаешь, это сколько надо было вчера выжрать, чтобы кривобокая уродина красавицей показалась? Здоровенные мужики в солдатских мундирах заржали разом, как стоялые жеребцы. Грубая шутка удалась, сами не раз попадали в подобные ситуации. Так что опыт имелся. Преображенец взял деньги и пошел следом за Аглаей. Алексей же зашел в комнату, в которой провел пять дней своей новой жизни в удивительном для себя прошлом настоящем времени. Посмотрел на ларец, тот был заперт на ключ, но внутри был почти пуст. Для компенсирования веса он положил туда гранитный камушек, оказавшийся за печкой, а к двум царским письмам добавил смятый листок, тот, что послужил образцом, исписанный слугой. На него и надеялся, что царь Петр моментально оценит такой намек, что мог иметь далеко идущие последствия. Уселся за стол, пододвинул ночную курицу и принялся уничтожать остатки пиршества. Не пропадать же добро, тем более организм ослабел после болезни и требовались силы на дорогу. Да и мысль проскочила, что теперь вряд ли удастся поесть так вкусно, когда любимая девушка тебе готовила, вкладывая всю свою душу. Скользнул взглядом по стопке одежды, понятное дело, что ее придется тут оставить. Аглая спрятала в простыне только необходимое — смену белья да один комплект одежды, самый скромный в гардеробе. Больше было не взять. Переметные суммы, не бездонные, да и подозрения у караульных это вызовет непременно. Нашинкованную с чесноком свеклу да дал неохотно, через силу, памятуя, что для восстановления она полезна. Лекарь ведь немчин, паскуда эдакая, его кровопусканиями тоже лечил. Типа выводил из тела порченую кровь. Экзорцист и шарлатан, право слово. Но тут... Целое светило местной медицины с огромным персональным кладбищем умученных жертв собственного лечения. Даев курицу и запив ее квасом, Алексей вытер рот и руки полотенцем. Времени загасил около часа, а Глай хватит его с избытком, чтобы отдать деньги Никите, единственному человеку, которому он мог здесь доверять. Да и как иначе, если не довериться этому офицеру, так прямая дорога будет прямиком в казематы Петропавловской крепости. Поднялся, поправил шпагу, еще раз затянул офицерский шарф, направился к двери и раскрыл ее. «Лошадь заседлали? Давно тебя ожидают, царевич!» Алексей повторил вчерашний путь и оказался во дворе. Пять оседланных коней, от вида которых затрепетало сердце. На одном из них он поскачет к свободе через час. «По седлам! Громкий голос капитана Огнева, спокойный, бесстрастный, ошарашил Алексея. Стремя ему поддержал гвардеец, а мальчишка опустился на четвереньки, предлагая встать Батфортом на спину. Но даже с такой помощью царевич с трудом забрался в седло. Саврасая лошадь оказалась вышкаленной, даже ухом не повела и не фыркнула. «Ё-моё, обломился я с побегом!» Конвой оказался совсем не тем, на который рассчитывали изначально, разрабатывая план побега. Три гвардейца в преображенских мундирах, вооруженные шпагами и пистолетами, довольно ловко уселись в сёдла. Этого было слишком много на одного капитана-поруччика. Убить трех умелых противников без шума вряд ли удастся даже спецназовцу из 20 века, которому выдадут здешнее оружие. Да и сами конвойные люди обстреленные и хватки в Петровской лейб гвардии Рохли не держали. Блин, вот не задача. И что делать прикажете? Только рассчитывать на ночь, если не удастся удрать, гибель неизбежна. Сегодня вечером гонцы будут в Петербурге, максимум к полуночи. За 30 часов 5 верста нелегко одолеют, тем более со сменными лошадьми на каждой ямской станции и пустоялом дворе. На обратный путь сутки, не будем обольщаться. Царь после моего письмеца начнет сыпать такими проклятиями, что похлеще любых ускорителей будут а потому послезавтра ночью, а то и раньше, сюда рава нагрянет. Ой, как плохо получилось. Пропал я, шансы до минимума снизились. Это сейчас меня на прогулку как собачонку вывели. А ведь могут и запретить, мало ли что толстому покажется. Вдруг заподозрит, что я в побег собрался. Алексей вздохнул, настроение стало паршивым. Дав Шенкеля кобыли, направился вслед за гвардейцами в раскрытые настежь ворота.